Несчастный провел много часов, перебирая эти реликвии и раздумывая над ними. Его самые честолюбивые мечты, самые заветные упования, все было здесь. Как он гордился своим мальчиком! Более красивого ребенка он не встречал. Все говорили, что он похож на сына настоящего аристократа. Одна из принцесс королевской крови заметила его на прогулке в садах Кью, поцеловала и спросила, как его зовут. Какой еще делец из Сити мог похвастаться таким сыном? Ни об одном принце так не заботились, как о нем. Его сын имел все, что можно было приобрести за деньги. Сам Осборн приезжал в дни актов в школу на четверке лошадей со слугами в новых ливреях и одарял новенькими шиллингами учеников товарищей Джорджа. А когда он отправился с Джорджем на судно его полка, перед тем, как юноша отплыл в Канаду, он задал офицерам такой обед что на нем мог бы присутствовать сам герцог Йоркский. Разве он отказывался когда-либо платить по векселям, которые Джордж выдавал на него? Вот они, и все оплачены беспрекословно. Не у всякого генерала были такие лошади, на каких ездил Джордж. Он вспоминал сына и самые различные периоды жизни, и тот вставал перед его глазами то после обеда, когда приходил в столовую смелый, как лорд, и отпевал из отцовской рюмки, сидя рядом с ним во главе стола, то верхом на пони в Брайтоне, когда он перескочил через изгородь и не отставал от взрослых охотников, то в день, когда он был представлен принцу-регенту на парадном выходе, и весь Сент-Джеймский двор не мог похвастаться другим таким молодцом. И вот конец всему. Жениться на дочери банкрота, пренебречь сыновьем долгом и богатством. Какое унижение и ярость! Какое крушение честолюбивых надежд и любви! Какую боль оскорбленного тщеславия и даже отцовской нежности познал теперь этот суетный старик. Перебрав бумаги и посидев в задумчивости то над одной, то над другой, погруженный в горчайшую из всех беспомощных печалей. Туз, какой несчастные вспоминают о счастливых минувших временах, отец Джорджа вынул всю кипу документов из ящика, где он держал ее так долго и запер в шкатулку, перевязав и запечатав своей печатью. Затем он открыл книжный шкаф и снял с полки большую красную Библию, о которой мы уже говорили, пышно разукрашенную и редко раскрываемую книгу, сверкающую золотом ее фронтиспис изображал авраама приносящего в жертву исаака здесь на первом чистом листе озборн согласно обычаю записывал четким писарским почерком даты своего брака и смерти жены и дни рождения и имена своих детей сперва шла джейн затем джордж сэдли озборн потом мария фрэнсис и дни крещения каждого взяв перо Осборн тщательно вычеркнул имя Джорджа. Когда листок совершенно высох, поставил книгу обратно на место, откуда взял ее. Затем вынул из другого ящика, где хранились с его личные бумаги какой-то документ, перечтя его, скомкал, зажег от одной из свечей и не спускал с него глаз, пока тот не сгорел дотла на каминной решетке. Это было его духовное завещание. Когда оно сгорело, Осборн присел к столу и написал какое-то письмо, потом позвонил слуге и велел ему доставить утром по адресу. А утро уже наступило. Когда старик поднимался к себе в спальню, весь дом был залит солнечным светом, и среди свежей зеленой листвы сквер распевали птицы.